Глава 8. За поворотом или куда попадают все асы. После 30 лет в моей жизни многое начало меняться. Я помню, как перед Новым Годом старший коллега дал мне послушать аудиокнигу по саморазвитию. Он попросил меня не потерять ее и вернуть во что бы то ни стало. Я прослушал ее за несколько часов, так как я был увлечен ею. На Новый год я решил последовать одному из советов и составить список всего того, что я хотел бы сделать за следующий год и за остаток жизни. Важно было написать не менее ста пунктов. Острый дефицит желаний. Помню, я выписал 20 желаний. Большинство из них были стандартными. Мне хотелось повышения на работе, большой бонус, новую машину и квартиру, скинуть 10 кг лишнего веса и бросить курить. Дальше продолжить я не смог. Я просто не знал, что еще хочу успеть сделать за следующий год. Не говоря уже об остатке всей жизни. Вне работы, покупки спортивной машины и новой квартиры, я не знал, чего еще я хочу. Но оставлять незаконченным задание я тоже не хотел, поэтому начал выписывать все, что, мне казалось, я был не против успеть сделать за отведенное в этой жизни время. Попытался вспомнить то, о чем мечтал в детстве. Впоследствии список начал расти, а я понял, что совершенно не уделял никакого внимания ничему, кроме работы, а жизнь тем временем шла. Я испугался, что еще 10 лет такого ритма, и в 40 я уже не смогу успеть сделать много из того, что, как мне казалось, было бы неплохо все же успеть. Сейчас мне 40, и много из того списка уже реализовано. То задание помогло мне взглянуть на жизнь по-другому. Я понимал, что со стороны все выглядело прекрасно. Хорошая работа, достаток, семья, перспективы. Но за мишурой внешнего успеха часто скрывается совсем иная картина. Я уходил из дома ранним утром, а приходил поздним вечером. Я пил, курил и не следил за своим здоровьем. С женой и детьми мы толком не виделись и не общались. Я жил своей жизнью, Марина и дети своей. На выходных, если я не работал, часто не знал, чем себя занять не говоря уже о семейном досуге. То задание и взгляд на свою жизнь со стороны напугали меня. Парадокс. Я научился работать и зарабатывать деньги, но не научился жить. Я представил себя через 10 лет и через 20 и понял, что хочу от жизни большего, чем только карьерный успех. К такому выводу я пришел после того, как выполнил то задание. Я дал себе слово, что теперь буду стараться уделять больше времени семье, себе и саморазвитию. Говорят, что если осознал проблему, то сделал уже 50% работы для ее решения. Остальные 50% это действие. Это была отправная точка для моей дальнейшей жизни, еще более интересной, осознанной и гармоничной. Потихоньку я начал выходить на новый этап своего развития. Стал постепенно взрослеть и строить именно ту жизнь, которой всегда хотел жить. Заметь, что только после 30 лет для меня это стало важно. До того я был уверен, что счастье состоит исключительно в количестве заработанных денег, и никто не мог переубедить меня в обратном. Возможно, и у тебя сейчас эти строки не отзываются. Каждому этапу взросления соответствуют свои ориентиры. Вот что мне важно до тебя донести в этой аудиокниге. Добившись определенных вершин в карьере и заработав достаточно, чтобы чувствовать себя героем в 30, я в то же время не ощущал себя на вершине успеха. Наоборот, я понял, что начинается какой-то новый этап, а нынешнее достижение — не рубеж, после достижения которого можно успокоиться и откинуться в кресле качалки с чувством выполненного долга. Не получится. Начался новый этап, и появились новые вызовы. Я понял, что для продолжения развития и для достижения новых целей мне придется вновь усердно работать над собой. Каждый новый уровень моей жизни требовал нового уровня моего развития. После 30, тех качеств, которые помогали мне добиваться успеха ранее, оказалось недостаточно для того, чтобы двигаться дальше. Мне было необходимо найти новые источники вдохновения и энергии для того, чтобы продолжать развитие. Что я сделал? Первым делом я решил изменить свой образ жизни и образ своего мышления. Занялся здоровьем, бросил пить и курить, похудел, начал больше времени проводить с семьей. Немаловажно то, что я начал уделять время духовным практикам, которые до того отсутствовали в моей жизни. Помимо этого я решил, что буду планомерно выполнять желания из списка. Начал с того, что взошел на мою первую горную вершину в Африке. Стал готовиться к своему первому марафону, позже купил ресторан и создал несколько бизнесов, о реализации которых давно думал. Я позволил себе снова мечтать и не бояться реализовывать свои желания. Насколько абсурдными они не казались бы окружающим. Тут хочу отдельно еще раз высказать свое мнение про мнение окружающих. Тавтология осознанная. Говорит и показывает твое окружение. Часто, когда я планировал осуществление очередной идеи, мое окружение принималось меня отговаривать. Сколько можно заниматься спортом, ты отупеешь. Жениться не время, тебе о себе и о карьере надо думать. Альберт, зачем тебе ресторан? Ты потеряешь деньги. Зачем тебе марафон? Колени повредишь, тепловой удар получишь. Когда я решил стать тренером личностного роста и два потрясающих года консультировал людей, то часто слышал. Кем ты себе возомнил? У тебя же нет психологического образования. Когда я устал от работы в крупных организациях и решил сменить род деятельности, то все, даже родственники, говорили, что я сошел с ума. Самое мягкое пророчество звучало так. Ты пожалеешь об этом? Когда я решил открыть клинику реабилитации после спортивных травм, меня вообще несколько раз спрашивали, что с тобой? Затем, не дожидаясь ответа, мне озвучивали вердикт. Это не твое. Когда я открыл ателье, волнам скепсиса не было конца. «Что? Отелье? Ты модель или банкир?» Когда решил рискнуть и создать собственную финансовую компанию с партнерами, то слышал за спиной «Зачем? Кому это сейчас нужно?» На протяжении всей моей жизни каждое важное решение, которое я хотел принять, кем-то обязательно оспаривалось. Кто-то всегда знал лучше, как мне стоит поступить, как жить и что делать. Вторая тенденция была более радужная. Меня поддерживали люди, которые сами что-то делали. А не поддерживали те, кто не делал. Порицанием и критикой они тем самым оправдывали свое бездействие. Потому что если у тебя получится жить той жизнью, к которой стремишься, и делать то, что ты на самом деле хочешь, если ты будешь добиваться своих целей и реализовывать свои мечты, то какое оправдание бездействия будет у них? Когда я это понял, то окончательно перестал беспокоиться относительно мнения окружающих меня людей. Где бы я был, если бы слушал всех и не позволял себе мечтать и рисковать? Я бы точно не построил карьеру, не заработал денег, не завел семью, не смог реализовать все то, на что решился, и благодаря чему приобрел бесценный жизненный опыт, впечатления и эмоции. Вместо того, чтобы жить своей жизнью, я бы переживал чьи-то страхи и ограничения. Вот почему не стоит бояться рисковать и следовать своему внутреннему голосу. И тогда у тебя не будет сожалений об упущенных возможностях. В 80 лет ты вряд ли будешь радоваться тому, что 50 лет проработал на нелюбимой, но стабильной работе или прожил жизнь в отношениях, не приносящих радости и вдохновения. Невозможно радоваться потраченным годам, когда ты был несчастлив, недоволен своей жизнью, но так и не решился что-то поменять. Перпетум Мобиля. Почему я говорю об этом сейчас? Мне важно донести до тебя, что успех — это не точка во времени, не миллион на счету и не рубеж, после достижения которого ты будешь успешен всю оставшуюся жизнь. Успех — это вечная череда процессов, это планомерное достижение достойных целей, И для каждого нового этапа твоей жизни эти цели будут новые. И тебе придется снова и снова их ставить, чтобы потом добиваться. Вечный двигатель давно изобретен. Это наши цели и вечное стремление их достигать. Асом по жизни можно стать тогда, когда ты осознанно идешь по ней, когда четко понимаешь, что ты хочешь, и когда сам своими действиями и решениями создаешь свою реальность а не плывешь по волнам независящих от тебя обстоятельств. Для корабля без курса нет попутных ветров. Так и для человека. Работа над собой и развитие никогда не заканчиваются, ни для меня, ни для тебя. И завтра, когда мы придем с работы или после учебы, у каждого из нас будет выбор. Посмотреть телевизор или почитать книгу. Когда рано утром зазвенит будильник, придется решать, нажать на повтор и поспать еще немного или встать раньше и спокойно спланировать свой день, провести выходные на диване у телевизора или поехать навестить родителей и дедушку-бабушку. Парадоксально, но нет у успешных людей секретов или эликсира везения. Чтобы добиться того, что ты хочешь, надо стать тем человеком, кто способен в принципе чего-либо добиваться. Это всегда тандем, процесс и результат. Тренировки и победа, труд и карьерный взлет, и все в том же ритме и по тем же законам. Но мы еще не прощаемся. Дальше самое интересное. Ответы на важные вопросы. Мой успех — это не талант. Это тяжелая работа, это одержимость. Талант тут ни при чем. Мы все равны, как люди. Ты можешь добиться всего, чего захочешь. Если ты будешь настойчив, ты добьешься успеха, однозначно. Я не талантлив. Я одержим. Конор МакГрегор